Глаза ее были несчастными, а нос на ощупь показался сухим и горячим. Разбуженный Кирюшка мигом сказал, «Она вечером от каши отказалась. Мы подумали, что ей из-за жары есть неохота». Я схватилась за телефон. Вчера у собак был просто царский ужин. Рисовая каша с куриными потрохами. Рейчел могла отвернуть морду от обожаемого блюда только в одном случае – если заболела. «Везите к нам, Вильям Витилина Рар, Дилис Юрьевич, поглядим, что к чему». Мы с Кирюшки еле-еле запихнули Рейчель в «Жигули» и покатили в «Ясенево». Слава Богу, клиника не так далеко от Алябьева. Если столица и дальше такими темпами станет строиться, наша дача просто окажется в центре мегаполиса. Рейчель совершенно спокойно лежала на заднем сидении. Хотя не, она не очень-то любит ездить в машине. Может, собаку укачивает? Во всяком случае. Ставфорд Шириха старается выснуть морду полуоткрытое окно и с детской непосредственно заглядывать все вокруг. Но сегодня Речи спала или лежала с закрытыми глазами. Ей явно было плохо. Впрочем, когда я припарковался у здания, собака сама вылезла наружу и покорно поковыляла рядом. Но стоило нам приблизиться к дверью. Украшенной табличкой ветклиника ваш друг, как Рэйчел, без всякого звука обвалилась на пол. Наши собаки очень хорошо знают это место. Мы возим их сюда на прививки и другие малопривлекательные процедуры. У Ады когда-то удаляли жировик на боку, молили, лечили конъюнктивит. И еще все собаки терпеть не могут, когда им подрезают когти, чистят уши и удаляют зубов в камень. Милейшего Дениса Юрьевич наши животные старается избегать, причем каждая собака избрала собственную тактику. Шумная, бессостенчивая, гавкающая по поводу без повода ада, едва мы подводим ее к клинике, начинает душераздирающе выйти. По мере подъема по лестнице тональный звук и меняется. И в холоде, как правило, сидят владельцы больных животных, мы втаскиваем отчаянно визжащее существо. Если бы собаки пели в опере, то ада явно стала бы прямой. Она способна держать верхнее до в течение нескольких минут, ни разу не сменив дыхание. Однако от ее безобразного поведения все же есть польза потому что, услыхав пронзительно почти в диапазоне уль ультразвука, вой очередь мигом участвовала, говорит в один голос, «Идите вперед, вон, как мучается бедняжка». На самом деле один не больно, просто страшно. Муля придерживается иной тактики, она молча садится на пороге вет лечебницы, и никакие крики и приказы не могут заставить ее поднять толстую попу. Приходится хватать Мульяну и тащить на руках, Все бы ничего, но при виде улыбающегося Дениса Юрьевича мулечка пускает в ход последнее. Коронное средство она мигом писается, причем каждый раз прудит лужу, которую не сделайте слону. Но если с и мулечкой можно справиться, они хоть и толстенькие, но все же подъемные, то и Рейчел, падающую под ножи лестницы навзничь, оторвать от пола невозможно. Став Форд Шириха весит больше меня. Приходится звонить Денису Юрьевичу и к нам громахая носилками. Входят мальчишки в голубых халатах, студенты ветеринарной академии. Подрабатываясь фель тут фельдшерами. Что на этот раз поинтересовался доктор? Опять вы, мадам, сели колготки своей хозяйки? Я улыбнулась. Был у нас такой случай. Нет, вчера такая веселая по участку носилась, а утром не шевелится». «Сейчас разберемся», – пообещал рам и погладил Рэйчем по голове. Ставфорд Шириха обычно пытается вернуться, когда Денис Юрьевич протягивает к ней руку. «Но сегодня она лишь шумно вздохнула, лежа на селках. Несите ее, ребята, в кабинет», – велел Денис Юрьевич. «Я уселась вот в закрытой двери. Самое неприятное – это сидеть в коридоре и поджигать, что скажет врач. На мой взгляд, намного лучше заболеть самой» чем наблюдать за чужими страданиями. Весь по коридору, быстрым шагом прошла Алла Евгеньевна, хирург. Кивнув мне на ходу, она исчезла за дверью кабинета. Спустя пару минут появился Виктор Сергеевич, пожилой, очень опытный врач. Нам, слава богу, ни разу не приходилось пользоваться его услугами. С мелкими болячками мопсов.